Какой там чёрт! Отец был судебным следователем Вильна. Горис на ответил Барменталь, допивая коньяк. Ну вот с неугодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пака с нее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады. В тихом сумраке ночей. Вот чёрт ты возьми! Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. И из-за какого-то извините из выражения Сукина во сына, да разве они могут вас стронуть? Помилуйте. Тем более я не пойду на это. Задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. Да почему? Потому что вы то ведь не величина мирового значения. Где уж, ну вот с. обросить коллегу в случае катастрофы самому же выскочить на мировом значении, простите. Я московский студент Тани Шариков. Филипп Филиппич горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля. Филипп Филиппич. Эх, горесно воскликнул Барменталь. Значит, что же, терпеть? Вы будете ждать, пока Удасс из этого хулигана сделает человека?